Серж Винтеркей. Ревизор. Возвращение в СССР. Книга 56. Читает Сергей Уделов. Глава 1. Москва, Кремль. С самого утра Голосов обратился к помощнику Брежнева по поводу визита Федора Давыдовича к генсеку. Кулакова порадовало, что приглашение прийти в приемное генсека последовало очень быстро, в течение получаса. И кроме этого, и время для встречи назначено было очень близкое, всего лишь к часу дня. Кажется, все же его представление о том, что он чем-то сильно разозлил Брежнева, возможно, сильно преувеличено. А возможно, если злость какая-то со стороны генсека и была, то Брежнев уже и перекипел. Так что с ним можно этот вопрос, что он задумал, и решать во вполне себе дружеской и непринужденной атмосфере. Впрочем, особых Иллюзий Кулаков не имел. Хватка у Брежнева была еще ого-го. Он мог не только держаться за власть, но и был вполне себе хорош в различных интригах. «Что ты давно не видел тебя у себя, Федор?» С легкой смешкой произнес Брежнев после того, как поздоровался с Кулаковым. «Но я не обижаюсь. Понимаю, что дела замучили. Сельское хозяйство все же у нас непростое» а ты теперь, наверное, за двоих вынужден работать, за себя и за отсутствующего министра сельского хозяйства. К тому, что Брежнев периодически над своими собеседниками подтронивает, Кулаков относился спокойно. Более того уже знал прекрасно по своему прежнему опыту, что обычно это признак того, что у генсека сейчас хорошее настроение. Ну и прекрасно, значит, какого-то напряжения в его адрес он не испытывает. Получается, можно реализовывать ту задачу, которую он себе поставил, идя в этот кабинет. Да, Леонидольич, как вы сами знаете, работаю, не покладая рук, а вы правы. Если нужно, то работать буду и за двоих, и за троих, лишь бы все на благо Советскому Союзу и Советскому народу шло. Ну-ну, давай только без избытка формализма, поморщился Брежнев. По-простому давай. Рассказывай, что нового у тебя. Лаков несколько минут, неспешно зная, что генсек злится, когда начинает тараторить, рассказывал о различных делах и тех поручениях, которые он раздал заместителям министра сельского хозяйства для исполнения, в том числе и для того, чтобы решать проблемы с тем, что зерна маловато выращиваются. Демонстрируя тем самым, что упреки, прозвучавшие на недавних заседаниях политбюро в его адрес со стороны других товарищей, он принял и работает активно над тем, чтобы проблему закупок зерна за рубежом со временем преодолеть, выйдя на уверенное обеспечение страны своим собственным зерном. Выслушав это, Брежнев махнул рукой и сказал. — Ладно. Верю я, конечно, что ты работаешь, не покладая рук. — Ты лучше скажи. — Ты с машеровым тоже уже говорил по поводу того, что его рассматриваешь на должность министра сельского хозяйства? — Петр Миронович — человек непростой. Если разговора с ним не было, то учти, что он вполне может и не согласиться. — Леонид Ильич, с Машеровым я еще не беседовал, но, к сожалению, думаю, что уже и беседовать не буду. — Не понял, — искренне удивился Брежнев. «Мне же Капитонов буквально недавно докладывал, что Машерова ты хочешь в министра сельского хозяйства. Неужели уже и передумал так быстро?» Генсек, произнеся эти слова, недовольное лицо сделал. «Правильно я понял», — подумал Кулаков, «что нельзя без причины менять кандидатуру. Брежнев уже совсем старик, а люди в возрасте не любят перемен». «Ну, как сказать, Леонид Ильич?» Естественно, что когда я намечал на Шерова на эту должность, начал информацию о нем собирать. И, к сожалению, буквально вчера поступила ко мне та информация, которая заставила меня пересмотреть прежнюю точку зрения. Думаю, что такой человек, как Петр Миронович, нам в Москве на важной министерской должности совершенно ни к чему. — Что ты такое имеешь в виду? — тут же насторожился Брежнев. «Да вот понимаете, Леонид Ильич, встретился я вчера с одним знакомым, который мне достаточно неприятные вещи про Машерова рассказал. Зазнался он там в своем Минске. Уже Политбюро ни во что не ставит. К примеру, недавно в узком кругу насмехался над членами Политбюро, сказал, что для того, чтобы в Политбюро в полноценные члены попасть, а не в кандидаты, надо быть старым и больным». «Сами понимаете, Леонид Ильич, после таких разговоров, как я могу по-прежнему симпатизировать Машерову, да тем более еще его на серьезную должность в Москве выдвигать?» «Это кто про такие разговоры Машерова рассказал?» — сузил глаза недобро Брежнев. Кулаков порадовался тому, что хорошо продумал свою комбинацию, потому что первоначально он думал просто... Пойти к Брежневу, да изложить все это как информацию, полученную от надежного источника из Минска, который категорически боится раскрывать свою личность, опасаясь последующей мести со стороны Машерова. Но потом догадался, что разговор может повернуться вот таким образом. Почему Брежнев должен ему на слово верить? То мешает ему вот такой вот вопрос задать уточняющий. И даже в том случае, если он сам не захочет поговорить с человеком, от которого якобы Кулаков все это услышал, то все равно этого человека нужно ему назвать, чтобы Брежнев был уверен, что он на самом деле существует. Так что Кулаков тут же и назвал Борякина, как и договорился со вторым секретарем Минского горкома, что тот, мол, лично присутствовал при таком разговоре недавно в Минске. Они уговорились о том, что если Брежнев будет Борякина расспрашивать, то тот может назвать тех из ближних сподвижников Машерова, которые якобы тоже присутствовали при этой беседе. Решили ограничиться двумя, про которых всем было известно, что они Машерову безусловно преданы. То есть у них нет смысла расспрашивать о том, правду ли говорит Борякин и действительно ли был такой разговор, потому что все знают, что они в любом случае ничего плохого про Машерова никогда не подтвердят, даже если так оно все и было. Но, к счастью, в такие детали Брежнев уже лезть не стал. Вздохнув, только по-стариковски сказал. «Да, нехорошо, конечно, что такой настрой у Петра Мироновича. Головокружение от успехов получается у него. С таким настроем, конечно, ты прав, Федя. Далеко он не уйдет. Не нужен он здесь, в Москве, с такими настроениями. Пусть молодой и здоровый... — Сидит в своем Минске. — Да и про это тоже в будущем подумаем, когда случай представится. Да. — Так, Но если не Машеров, то кого ты тогда видишь на должность министра сельского хозяйства? — Я думал про Михаила Сергеевича Горбачева из Ставрополя. Тут же, воодушевленный, достигнутым успехом, продолжил Кулаков. — Молодой, энергичный, способный. Два ордена Ленина за три года получил. Сами понимаете, Леонид Ильич, что за пустые слова мы ордена Ленина не раздаем. — Знаю про такого. Знаю. Задумчиво кивнул Брежнев, но потом, причмокнув губами, сказал. — Но все же нет. — Ты ж посмотри, какого года рождения, Горбачев. Если мы такого сопляка на такую ответственную, должность назначим. Сорок с небольшим. Над нами же люди смеяться будут. Ну и сам подумай, если Полянский, еще недавно заместитель председателя Совета Министров, с этой работой не справился, а нам кто-то серьезный на эту должность нужен, а не такой пацан, как Горбачев. то он еще, ни опыта у него нету нужного на союзном уровне, ни возможности железную хватку выработать, которая потребуется для борьбы с теми проблемами в области дисциплины, которые у нас налицо в сельском хозяйстве имеются. А кого же тогда? удивленно спросил Кулаков. И вроде бы все он продумал, но не пришла ему в голову мысль, что его вторую кандидатуру Брежнев отвергнет. Ну давай тогда про месяца серьезно подумаем. Капитонов, как я говорил что Валентин Карпович вполне уже созрел для того, чтобы перебираться при необходимости на более высокую должность. Человек обстоятельный, с огромным опытом, в том числе и в сельском хозяйстве, волевой. Вот такое назначение все поймут. И думаю, со своей работой он точно на этой должности должен справиться. Про месяца Кулаков тоже думал, но с ним была одна проблема. «За месяц, как все знали, Суслов отвечал, и он всем ему был обязан. Продвигать человека Суслова Кулакову, конечно, себе в подчиненные не хотелось. Это сейчас у него с Сусловым хорошее отношение. Он же тоже его бывший птенец, который при его поддержке дорос до таких высот. Но Кулаков уже понял прекрасно, что чрезмерно рассчитывать на Суслова нельзя. Высоко взлететь ему он не даст». Ему важно по-прежнему хоть как-то его контролировать. А увидит, если что он хочет взлететь повыше, так кто ему помешает этого месяца на его должность попытаться приподнять, чтобы одного ученика, что его ослушался, заменить на другого, над которым он будет надеяться сохранить полный контроль. Горбачев же с точки зрения Кулакова был бы всем обязан ему лично. С ним бы гораздо меньше сюрпризов было, учитывая, что никакого веса он в Москве не имеет. Так что, по крайней мере, первые годы его работы он сам имел бы над его судьбой полный контроль. Но, с другой стороны, выбирать особо не приходилось. Да, не Горбачев будет министром сельского хозяйства, которого он уже успел вызвать в Москву, но не успел еще с ним переговорить. Да, пусть будет месяц. Но, с другой стороны, главное, что и не Машеров, которого на эту должность Андропов с Громы коллабируют, чтобы ему досадить. С месяцем. Он все же должен поладить. Тем более, что возражать Брежневу ему было не с руки. Горбачева тот уже в сторону решительно отбросил. А по другим кандидатам, что месяц, что кто-нибудь другой, большой разницы для Кулакова уже не было. Так что он согласился с генсеком в том, что надо будет на эту должность месяц рассматривать и пообещал немедленно прийти к Капитонову сразу после этой беседы и проинформировать его о совместном решении с генеральным секретарем. А Брежнев сказал, что и с другими членами Политбюро кандидатуру месяца обсудит. Что Горбачева Брежнев в сторону отбросил, так может, это и к лучшему. Тем более, что у Горбачева тоже был фактор, что его тревожил. Его молодость, которая сейчас для Брежнева стала препятствием для серьезного назначения, однажды перерастет в зрелость, когда он сможет и в Политбюро проникнуть, и создать конкуренцию для самого Кулакова. Уж пусть лучше он, Кулаков, после ухода Полянского, сам будет самым молодым членом Политбюро, чтобы стать и самым вероятным кандидатом на должность генсека. Сколько еще Брежнев вытянет с его паршивым здоровьем? Лет пять? Шесть? Одна только досада. Неловко вышло, что Горбачев приедет, а у него уже не о чем с ним говорить. Надо пойти и быстро организовать вручение ему какой-нибудь награды, чтобы был предлог, почему он его в столицу вызывал. Не говорить же ему, что сорвались планы по его назначению из-за генсека. Проболтается где-нибудь, а потом слухи до Брежнева дойдут. Он точно будет недоволен, догадавшись, откуда у слухов ноги растут. Почетную грамоту, что ли, Горбачеву дать? А, хватит и обычный. Нет, еще лучше вручить ему юбилейный почетный знак во взнаменование 50-летия образования Союза СССР. Только надо убедиться, что такого у него еще нет. Москва. Петр Машеров, не желая тянуть с ответом, в самом начале беседы сообщил Пельше, что согласен выдвигаться на должность министра сельского хозяйства СССР. Тот обрадовался, начал хвалить выбор Машерова. «Это настоящий поступок. И, Петр Миронович, уверяю вас, вам в Москве очень понравится. Главное, вас через политбюро провести». Бельши пообещал немедленно начать искать союзников для того, чтобы это решение можно было реализовать. Тут уже Машеров не удержался. Раз дело так далеко зашло, то надо было как-то ему уже реагировать. — Арутьенович, дело в том, что есть еще и другие члены Политбюро, которые тоже высказывали свое пожелание, чтобы я попытался эту вакантную должность занять, — сказал он. Бельши удивленно поднял брови. «А могу я узнать, кто конкретно?» — улыбнувшись, сказал председатель КПК ЦК КПСС, «чтобы не ходить лишний раз к тем людям, которые так уже по этому вопросу каких-то противоречий не имеют. Если вы позволите, то я сегодня как раз с ними тоже буду встречаться и спрошу у них разрешения для того, чтобы вам о них сообщить», — ответил Машеров. «И прямо сейчас прошу вашего разрешения им о вас рассказать и о нашей с вами беседе». «Да, конечно, Петр Миронович», — одобрительно кивнул Пельше, — «это хорошо, что вы проявляете такую деликатность. Буду ждать звонка от вас после того, как вы получите разрешение товарищей по поводу этой беседы. И да, конечно, у вас есть мое разрешение на то, чтобы им про мое участие в этом деле тоже сообщить». На этом встреча закончилась. В прошлый раз он последним с Гришином встречался. В этот раз порядок встреч несколько изменился, потому что члены Политбюро люди занятые. Так что сразу после Пельши он навстречу к Гришину отправился. Тот тоже обрадовался, узнав, что Машеров дает свое согласие для выдвижения на эту должность. Петр Миронович тут же ему сообщил про то, что он точно такой же разговор с Пельши тоже имел. И с разрешения Пельши он озвучивает информацию о том, что он тоже в этом деле. От Гришина он незамедлительно проследовал на встречу в гостинице «Россия» с Андроповым и Громыко, имея уже в том числе и разрешение Гришина на то, чтобы озвучить его фамилию. Дав свое согласие, рассказал о том, что Гришин и Пельша тоже в деле. Само собой, Андропов и Громыко велели рассказать Гришину и Пельше и об их участии. Они же посоветовали Петру Мироновичу ожидать в Минске результатов их переговоров с коллегами по его новому назначению. «Нехорошо будет, если он слишком долго сейчас в Москве будет находиться. Кто-нибудь может это потом выдать за интриги. Мол, так человек министром в Москве захотел стать, что забросил все свои дела в Минск и начал по кабинетам московским бегать и свое назначение лоббировать. Машеров и сам рад был обратно в Минск вернуться. Вовсе никакого счастья ему эта должность потенциальная не доставляла». В Минске все-таки было хорошо, там вокруг него его товарищи, братья, партизаны, которым он свою жизнь когда-то доверял, и теперь тоже может доверить, люди все же проверенные. А что в Москве будет, если в министр пройдет? Ну, кого-то из Минска он, конечно, за собой вытянет, но не у всех же специализация годится, чтобы в Министерстве сельского хозяйства работать. Да и надо надежных людей на ключевых позициях оставить в Беларуси, чтобы новый начальник все не развалил. Кстати говоря, этот вопрос надо будет дополнительно обсудить с оговорившими его претендовать на новую должность членами Политбюро. А бы кому он свое место не оставит, надо потребовать, чтобы с ним, нового руководителя республики, обязательно согласовали. Москва, квартира Ивлевых Прихожу домой, а няня мне говорит, что Баянов звонил и просил максимально срочно с ним связаться. Ну, думаю, что там еще нового у них такое срочное? Видимо, что-то по поездке в Японию. Перезвонил, конечно, ему на работу. Заведующий театра был очень оптимистично настроен. Сказал с энтузиазмом в голосе. «Павел, а не мог бы ты прямо сейчас, конечно, если где-то по работе не занят, подъехать к нам в Ромен". — У нас тут с Михаилом Руслановичем есть для тебя одно интересное предложение. — Ну что ж, почему бы и нет, — ответил я. — Через час нормально будет? Прикинул, что как раз успею за это время пообедать спокойно и потом доехать до театра. Благо ехать не так и далеко, а пробки — огромная редкость. — Да, прекрасно, Павел. Будем ждать тебя через час у нас. Приходи сразу в мой кабинет. Вишневский туда тоже подойдет ко мне сразу. Приехал в Ромен, там меня на входе уже уверенно познавали как своего драматурга, так что быстро и без всяких препятствий, пройдя внутрь, оказался в кабинете Баянова. И Вишневский, как он и обещал, тоже уже был внутри. Поздоровались, предложили мне присесть, после чего Баянов сказал. — Паша, мне кажется, что драматургия для тебя — это судьба. Вот посмотри, ты же фактически одолжение нам сделал по нашей просьбе тогда. Не очень то хотел же пьесу писать. «Ведь так, правильно я помню?» «Ну да, было такое дело», — улыбнулся я. «Конечно, он прекрасно помнит, что никакого энтузиазма я по этому поводу предварительно не выказывал». «Ну вот, а видишь, как дело повернулось? Ты получается, драматурка от бога. Посмотри теперь, что творится. Послы к тебе ходят на пьесу. Андрей Миронов пришел, и так понравилось, что он согласился принять участие в гастролях нашей труппы. А японцы он, посмотри, как совершенно неожиданно отреагировали». Один раз всего японский посол посидел на твоей пьесе, и вот уже каких-то пару недель проходит, и из Токио поступает приглашение для постановки твоей пьесы на сцене знаменитого Токийского театра. О чем это говорит, Паша? О том, что тебе надо отказаться от всякой ерунды другой, которой ты занимаешься, и идти уже уверенно по пути драматургии. И это твой талант, который тебя кормить будет. Вот сам же видел, сколько с одной пьесы денег ты получил. «А представь, если у тебя две или три пьесы будут в Ромэне в репертуаре идти, а представь, что после этой поездки нашей в Японию начнется, естественно, что во многих других театрах тобой заинтересуются. Станут выяснять, с каким репертуаром нас в Японию пригласили, начнут про тебя информацию собирать, Если твои изучать станут, заходят тоже у себя в региональных театрах, к примеру, поставить ее». Это ж тебе сразу же отчисления хорошие пойдут, будешь как сыр в масле кататься. Многозначительно посмотрев на меня, мол, понимаешь, как оно все выходит, Баянов продолжил вдохновенно. Так что, Паша, мы с Мишей подумали и решили тебе все же настоятельно рекомендовать становиться драматургом по полной программе. Не надо себя каким-то образом другими делами занимать, а начать ты можешь с того, что напишешь нам новую пьесу. Ты же их быстро, в принципе, пишешь. Удивительно быстро. Некоторые люди годами сидят, а ничего толкового родить не могут. а Ты сколько, вот если честно признаться, недель над пьесой работал? Помню, что очень быстро ты тогда пьесу написал. Не стал ему говорить, что на самом деле несколько дней всего над ней работал. Тоже мне большое дело небольшую пьесу написать. Сказал, пару недель, наверное. Вот, видишь, какой ты талант, Паша. Пара недель пьеса, которую японцы к себе тут же затребовали, чтобы своим японским зрителям продемонстрировать ее и их порадовать. Но как, Паша, ты относишься к такой точке зрения? Убедили мы тебя с Я, конечно, мысленно усмехнулся. Многое в этой пылкой и пламенной речи притянуто за уши. Миронов внимание на пьесу обратил. «Как же! Тут никаких художественных достоинств вообще ни при чем». Миронов на пьесу внимания бы вовсе не обратил, если бы, к своему удивлению, не натыкался на меня снова и снова на различных дипломатических приемах. Поразился, видимо, просто, что же за драматург такой, что он вхож во все посольства с одной единственной пьесой. Понятное дело, любопытство взыграло, захотелось самому посмотреть на мою первую пьесу, что ж там за чудо такое. А играть он согласился в ней только потому, что в Японию нас пригласили. А в Токио нас позвали не из-за пьесы, а потому что я японца очень интересую как аналитик и, с его точки зрения, специалист по футурологии, работающий в том числе по его обожаемой Японии. Так что ни о каких особенных художественных достоинствах моего произведения, если по существу говорить, говорить не приходится. Все это дело случая и нескольких совпадений, что она такой интерес для многих приобрела. Но ясное дело, все это, конечно, говорить Баянову и Вишневскому бессмысленно. У них был вполне понятный кураж. С их точки зрения пьеса действительно выстрелила. Такой большой успех, в том числе и с зарубежным выездом, нечасто у них случается. Поэтому опровергать построение Баянова попросту бесполезно. Ну и тем более я уже этих деятелей достаточно хорошо изучил. Говорить «нет» цыганам — это только время терять. Сейчас они, может быть, после долгих уговоров мое нет и примут, хоть нервы и помотают, но зуб даю. Едва мы прикатим в Японию, у них первой задачей станет сесть со мной где-нибудь по приезду и снова начать мне на мозги капать, что я должен стать драматургом. Поэтому я пошел по пути наименьшего сопротивления. Сказал, что идея, в принципе, правильная, над ней надо как следует подумать, Но, скорее всего, как минимум одну пьесу я еще постараюсь точно написать. Главное сюжет толковый придумать. Поэтому в самом деле, почему бы и нет? Первая же удивительно легко пошла, а я в то время в пьесах был ни ухом, ни рылом. Сейчас уже понимание хоть имею, что это за зверь и как с ним дело иметь. Тут Вишневский впервые заговорил за все время нашей беседы. «Паша, не проблема. Тебе даже изобретать ничего не надо. У нас свои заготовки есть с Баяновым. Пытались пьесу написать сами. Мы тебе их дадим, просто доработаешь. Нас даже упоминать не надо. У нас все равно затык сне. Ты глядишь по-новому, взглянешь на все, и жизнь мне вдохнешь. Ну, тут я уже решительно воспротивился. Зачем мне чужие заготовки, если я сам могу все написать? С моей точки зрения, моя ценность в том, что я же человек совершенно другой эпохи первоначально в СССР сформировался, это верно, но жил потом, естественно, в рыночной России. На мир гляжу, в результате во многом иначе, чем советские граждане. За счет этого у меня и сюжет какой-то может легко появиться, который им самим в голову абсолютно не придет. Так что сказал, что я сам. Но чтобы подсластить отказ брать заготовку, пообещал, что если потом какая-то помощь понадобится в финальной доработке, то обязательно к ним обращусь за содействием в ней, как и в прошлый раз. Видно было, что они так рады, что я вообще дал принципиальное согласие поработать над этим вопросом, что уже ни на какой передаче мне собственных заготовок не стали настаивать, и после этого обещания меня отпустили. Я улыбался, когда выходил из театра. «Да, конечно, Баянов и Вишневский молодцы, ребята». Энергия так и придет. Настоящие рыночные предприниматели, просто работающие в нерыночных условиях. Возраст, конечно, им не позволит развернуться уже во всю катушку, когда Советский Союз распадется, а так они могли бы себя показать как следует. Хотя могли бы увлечься, залезть на чужую делянку и в результате лечь на какой-нибудь стрелке. Сразу же, естественно, раз уже обещал, задумался над тем, на какую тему лучше новую пьесу написать. Достаточно быстро возникло понимание, что раз уж я так пекусь о советской идеологии, то для меня есть самый, что ни на есть прямой смысл подумать о том, чтобы что-то патриотическое написать. Не обязательно прямо идеологическое, как в прошлый раз, но максимально патриотическое. Пока в голове ничего не щелкало, но задачу я себе поставил так что буду ожидать, однажды какая-то идея да выскочит. Если признаю ее рабочей для того, чтобы на ее основе пьесу очередную написать, то начну над ней сразу же и работать.